Глава десятая. Отец и сын. Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колочевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел, наконец, из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободою и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу. «Батюшка», — сказал Максим, — «я ждал тебя, мне нужно переговорить с тобою». «О чем?» — спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко. «Я завтра еду», — продолжал Максим. «Прости, батюшка». «Куда?» — спросил Малюта. И этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима. «Куда глаза глядят, батюшка?»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 как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, тогда забилось к нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось. И вышло из мысли моей колебания, и стало мне ясно, как день, что не на вашей стороне правда. Так вот кто тебя с толку сбил скричал Малюта и без того озлобленный на серебряного так вот кто тебя с толку сбил попадись он мне только в руки не скорю смертью и сдохнет он у меня собака господь сохранит его от рук твоих сказал максим делая крестное знаменье не попустит он тебя все доброе на руси погубить да продолжал одушевляясь сын малюты Лишь увидел я князя Никиту Романовича, понял, что хорошо б жить вместе с ним. И захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было. Очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежду носить. Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтобы удержать сына. «Максимушка», — сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его, — «не в пору ты уезжать затеял. Твое слово понравилось сегодня царю». Хоть и напугал ты меня порядком да заступились видно святые угодники за нас умягчили сердце батюшки государя вместо чтоб казнить он похвалил тебя и жалованье тебе прибавил и собольею шубой пожаловал посмотри ка теперь в гору не пойдешь а покамест чем тебе здесь не житье максим бросился в ноги малюты не житьё мне здесь батюшка не житье не по силам дома оставаться «Не в моготу услышать вой да плач по вся дни, не втерпешь видеть, что отец мой...» Максим остановился. «Ну?» — сказал Малюта. «Что отец мой палач?» — произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово. Но Малюта не смутился этим названием. «Палач палачу рознь!» — произнес он, покосившись в угол избы. «И на рядовой человек, и на начальный, и на простых воров казнить, и на бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанья готовят. Я в разбойный приказ не вступаюсь, мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы». «Замолчи, отец», — сказал, вставая Максим, — «не возмущай мне сердце такой речью».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 «Коли богачеством гордятся, тогда дайте срок государе, царь не забывает верных слуг своих. А когда идут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними окаянными в застенке-то промучился. Желоват собаки нечего сказать». Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно. Но Малюта этого не заметил. «Максимушка», — сказал он, — «на кого ж я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще вратный строй, не уезжай от меня. Вспомни, что я тебе отец. Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе».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 А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд? Коли подумает, что ты от него уехал. От него-то я и еду, батюшка, меня страх берет. Знаю, что Бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из слободы, да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда даст Бог снова царя полюблю».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 Малюта начал ходить по избе взад и вперед, когда остановился он перед Максимом. Ласковое выражение, к которому он преневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю. «Слушай, молокосос», — сказал он, переменяя приемы и голос, — «досели я упрашивал тебя, теперь скажу вот что. Нет тебе на отъезд моего благословения». Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. А вось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой. Перестанешь отцом гнушаться». Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли «Вишь?»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 Эх, погода, погода. Подай мне шапку. А молонье то молонье Ишь, как небо раздевается, Словно вся слобода загорелась. Заволоки окно, Доступай да спать. А вось к утру выкинешь дурь с головы. А уж до твоего серебряного Я доберусь. Уж я ему-то припомню. Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме. Лишь на дворе гроза шумела. Да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене. И они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жилье, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жилье. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью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 конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.